Глава «Через Польшу и Восточную Пруссию» читает Евгений Юрьевич Веселов, нижегородский музыкант и художник. До войны я учился в школе номер 4 в американском поселке Автозаводского района города Горького. В сентябре 43-го года все, кому исполнилось 18 лет, были призваны в армию. Вместе со мной пошли служить одноклассники Ваня Кукушкин, Виталий Токарев, Николай Козлов и другие. Ваня и Виталий не вернулись с войны. Николай Козлов остался жив, но стал инвалидом. Нас тогда зачислили в Рубцовское минометное училище. Однако закончить училище не пришлось. Курсантам присвоили сержантские звания и направили на фронт. Только четырех отличников боевой и политической подготовки, среди которых был и я, перевели в Кемеровское общевойсковое военное училище. Через несколько месяцев, окончив училище на «Отлично», мы стали младшими лейтенантами. Шла война, и нас направили в 616-й стрелковый полк 194-й Реченской краснознаменной ордена Кутузова стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта. По прибытии в полк поручили подготовить взвод снайперов для частей дивизии. Сам я преподавал теорию стрелкового дела, а занятия по огневой подготовке проводил опытный снайпер Грицай, который в то время имел два ордена славы. Дивизионная комиссия признала, что снайперы были подготовлены с оценкой «хорошо». В октябре 1944 года я стал командиром взвода первой стрелковой роты 616 стрелкового полка. В те дни полк вел наступательные бои на территории Польши. Мне запомнился первый бой при прорыве обороны противника возле села Шельхов-Новы, где после длительной артиллерийской подготовки рота пошла в атаку на немцев, засевших в траншеях. В этом бою командир стрелковой роты, старший лейтенант Марков, был тяжело ранен. Я принял на себя командование ротой. Эти бои остались памятны 18-летнему командиру тем, что вскоре рота перешла границу Восточной Пруссии и вступила на немецкую землю. Тяжелые и кровопролитные бои на прусской земле начались за город Квец. Здесь противник имел значительное превосходство в танках «Тигр», самоходных орудиях «Фердинанд» и в численности войск. Взять город сходу нам не удалось. Мне было приказано обойти противника с фланга, а затем нанести ему удар с тыла и постараться посеять панику. Паника, которая была вызвана нашим ударом с тыла, во многом способствовала успешному завершению боевой операции. В конце января 1945 года город Квец был взят нашими войсками, но я был ранен в правую руку. Младший сержант Петр Суслов наложил мне на руку жгут, остановил кровотечение и довел до медсанроты. Там меня перевязали и вместе с другими ранеными на лошади, запряженной в сани розвальне отвезли в медико-санитарный батальон. Затем около месяца я лечился в Авако-госпитале в городе Хохенштейне. Возвратившись свой полк, я был назначен командиром отдельной роты автоматчиков, награжден Орденом Красного Знамени, получил благодарность Верховного Главнокомандующего. После взятия Кенигсберга нам предстояло форсировать залив Фрежгов. Там, у косы Фрешинерунг, с одной стороны порт Данцинг, а с другой порт Пилау. Ширина залива 7 километров». В 4 часа утра, двумя стрелковыми ротами, мы первыми форсировали залив и заняли первую траншею немцев. Этим обеспечили нашим войскам возможность без потерь форсировать залив, не подвергаясь опасности быть расстрелянными противником. Немцы обратились в бегство, а мы устремились ко второй линии траншей. Но к нашему изумлению поступил приказ командования прекратить дальнейшее продвижение. Бой на Косе закончился в 14 часов 9 мая 1945 года. Всех отвели наконец конец косы, где мы устроили салют в честь нашей победы. За эту операцию меня наградили орденом Александра Невского. Танонов Николай Михайлович. Родился в селе Новое Шатковского района Нижегородской области в 1925 году. В 1931 году родители переехали в Нижний Новгород. С 1941 года работал учеником токаря на Горьковском автозаводе. В сентябре 1943 года призван в Советскую армию. Окончил Кемеровское общевойсковое военное училище, воевал на втором и третьем белорусском фронтах, командиром стрелкового взвода 616 стрелкового полка 194-й стрелковой дивизии. Войну закончил командиром роты автоматчиков старшим лейтенантом, два раза ранен. Награжден орденами Александра Невского, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени и медалями за взятие Варшавы, за победу над Германией. До ноября 1945 года находился в городе Мальзок, а затем служил командиром роты в Приволжском военном округе. В октябре 1946 года был уволен в запас, вернулся в город Горький. До ухода на заслуженный отдых работал на Горьковском автозаводе на экспериментальном участке Токарем-Универсалом. За время работы был занесён в книгу почета завода и в книгу почета цеха. В нерабочее время вел школу молодых токарей по повышению производительности труда. Награжден знаком ветеран автомобильной промышленности, ветеран труда. К 50-летию победы был награжден орденом Отечественной войны первой степени.